Волшебное слово на планете Отдых, вижу, блестят ваши глазки Когда забываешь дела, все на свете Конечно, желаешь оказаться в сказке Даже на рабочем столе безмятежность Пушистые облака, зеленая трава Невольно просыпается нежность Мелочь, но какая-то частичка отдыха Пусть смотрит в окно грусть Машину засыпала снегом Соседу я и в лицо рассмеюсь Ora, v Rio de Janeiro yedo, skuschayet kuchi nezakonchennykh del, mozhet v bumagakh etikh zarytsa, chtoby nikto na menya ne smotrel, kogda ya mechtayu o more i ptitsakh. Kto iz vas ne mechtal o otdake v raskalyonnom, aksentnom gorode polnoy ti na sem, kholodem? Kto iz vas ne Скажите мне, кто не мечтал попасть холодной зимою в рекламу баунти Без отдыха можно без сил упасть На пол холодный на первом раунде Сколько раз за рабочий день Мечтаешь уехать куда-то подальше И видеть на теле от пальмы тень Там оставаться как можно дольше Стены квартиры обрезали мир Окна разрезали, воздух на части Играет по радио чей-то бумир Но нет в этой комнате счастья Собирается в горы в субботу В среду на день рождения к соседу Придумаю, как не пойти на работу Скоро в Рио-де-Жанейро еду Скоро в Рио-де-Жанейро еду Кто из вас не мечтал о отдыхе В раскаленном от солнца городе В полной темноте, в холоде Кто из вас не мечтал о отдыхе В Рио-де-Жанейро солнышком путевки в горячей страны день за днем сверзают душу зимой не вылезая из горячей ванны летом из-под холодного душа весны ночами открывают ставни птицы поют запах теплого океана до горизонты песок под ногами это же рай так страна она Я в соломенной шляпе, ванильный табак Смуглая кожа местных прохожих Над головой развивается флаг Дым улетает, на вату похожий Баунти медленно тает в руке Сон прерывает начальника голос Чувствую отпуск, достался не мне Не буду задавать этот дурацкий вопрос Кто из вас не мечтал о отдыхе В раскаленном от солнца городе В полной темноте, в холоде Кто из вас не мечтал о отдыхе Мечтал отдыхе в раскалённом от солнца городе, в полной темноте, в холоде. Кто из вас не мечтал о отдыхе в Рио-де-Жанейро, солнышко в полной темноте, в холоде?